Итак, сегодня нам говорят, будто вот эта слабая Кастилия и вот это отдалённое европейское захолустье Португалия, как пишут сами историки, начинают делить между собой мир. И что самое удивительное, не встретив в общем-то никакого особого сопротивления, добиваются успеха и делят мир пополам. Спорили только друг с другом и только о том, где именно провести демаркационную линию к пяти градусами западнее или в 8 градусами восточнее. Причём спорили довольно миролюбиво, как две мощные, но в общем-то дружественные державы. И римский папа утверждает этот раздел мира между двумя якобы очень небольшими средневековыми государствами. Не странно ли всё это? Стоит вдуматься в эту вот сколегировскую картину. Сегодня вряд ли кто отнёсся бы всерьёзно к претензиям современной Португалии и современной испанской Кастилии разделить мир между собой. Удивляет современных историков и роль папы в дележе мира. Пишут так: "Уместно в связи с этим поставить вопрос: на каком основании папа распоряжался не принадлежащими ему морями и землями и какое значение могли иметь эти пожалования?" И в самом деле, Можно ли представить себе, что какой-нибудь римский папа нашего столетия издал бы буллу, в которой восточную часть мира пожаловал бы Португалии, а западную часть мира Кастилии? Вряд ли на такую буллу кто-либо обратил бы особое внимание. Так в чём же дело? Может быть, все странности возникают только потому, что мы смотрим на события 15-16 веков сквозь неправильную призму с коллегировской истории? Наша реконструкция сразу всё ставит на свои места. Все странности исчезают. Скорее всего, Португалия XV-XVI веков и Кастилия XV-XVI веков это отнюдь не те небольшие государства, которые носят эти имена сегодня. Согласно нашей реконструкции, Португалия это Порта Галия, то есть Порта глава или Порта Главная, или же Порта Гелиус, то есть Порта солнечная или Порта блистательная. Напомним здесь, что вся огромная османская атаманская империя в Средние века называлась Высокой Портой. Энциклопедический словарь сообщает следующее: Порта (в скобках: атаманская Порта, Высокая Порта, блистательная Порта), принятые в европейских документах и литературе в Средние века и в Новое время, название пространства Османской империи. Таким образом, скорее всего, Порту Галия или Портагал или Портаглава было одним из названий Османской Таманской империи. А что же такое Кастилия XV-XVI веков? Возможно, название её Кастилия Кастилла происходит от слова castle, что означает укреплённое место, замок, военное укрепление или город. Может быть, название Кастилия связано с катарами у скифского происхождения, о которых мы подробно говорили в хронологии 6 глава 9 параграф 7. Здесь переход R в L, либо связано со словом каста, которое присутствует и в португальском языке и означает сословие, например, военные. В Испании живут каталонцы. В русском языке слово касталон или кастолан означало холщёвый кафтан, кастол белый сарафан. Или вот ещё один вариант. Не исключено, что слово Кастилия это слегка искажённое сочетание Казы и Тиль, то есть казаки с Волги. Напомним, что Волгу в Средние века называли Итиль. Другими словами, Кастилия или казаки с Волги могло быть одним из старых названий Руси Орды или волжских казаков. Во всяком случае, возникает мысль, что Кастилия одно из старых названий Руси Орды. Итак, картина проясняется. Странности исчезают. В конце 15 и в начале 16 веков две единственные могучие державы того времени Русь-орда, Кастилия и Османская томания, Португалия договариваются о разделе мира между собой. При этом надо постоянно помнить, что в ту эпоху оба государства были двумя составными частями единой Великой монгольской империи XIV-XVI веков. Поэтому договорились довольно быстро и без особых проблем. Цель договора вполне ясна упорядочить действия администрации Руси Орды и Османей отоманами на гигантских просторах колонизированных великих империй в 15-16 веках. То есть поделили между собой землю обетованную, так называемую. Так легче было управлять отдалёнными землями и организовывать на них нормальную жизнь. Из одного центра, по-видимому, это стало уже слишком сложно ввиду невероятно увеличившихся размеров разросшейся империи. Становится совершенно ясным, почему часть мира к востоку от атлантического меридиана отошла именно к порте Главе, то есть к так называемой Португалии. Дело в том, что османский атаманский флот царил в ту эпоху именно в Средиземноморье и в восточной части Атлантики. А с другой стороны, Русь Орда колонизировала значительную часть североамериканского континента, расположенную к западу от демаркационной линии договора. Рисунок 1426. Вероятно, Русь Орда продвигалась в Америку не только с флотом османии, но также из Сибири через Берингов пролив, затем через Аляску внутрь американского континента. Становится понятной и роль папы в договоре о разделе мира. И естественно, что такой важный договор должен утверждаться духовной властью Великой монгольской империи, то есть папой, что и было сделано. Договор о разделе мира между Русью, Ордой и Османей, Отоманией действовал долго, вплоть до XVII века. Лишь после победы мятежной реформации в Западной Европе и после раскола Великой монгольской империи договор подвергся атаке со стороны западноевропейских реформаторов. Уже в 17-м столетии, когда инициатива колониальной экспансии переходит к Англии, Франции и Голландии, а Испания на самом деле Taurusarda и Португалия на самом деле Osmania Tamania, теряют в непосильной борьбе значительную часть своих Вест-индийских и Ост-индийских владений. Пункты договора в Торсе-де-Лясе звучат как анахронизм. Однако до конца XVIII века Торсидельяский договор сохранял юридическую силу при разрешении пограничных споров в южноамериканских владениях Испании и Португалии. 707 страница 379. Затем в XVII-XVIII веках история была искажена и переписана по Сколигерровскому сценарию. Подлинную историю Руси-Орды и Османии-Атамании старательно вытирали со страниц тенденциозно переписываемых и эрадикируемых летописей. В результате громкие имена Каз-Тилии, Каз-Волга и Порту-Галии, Порта-Глава, сохранились на Пиренейском полуострове лишь как название двух небольших областей, входивших в то время в состав Единой Великой Империи. И сегодня нас приучили думать, будто эти два названия всегда существуют относились лишь исключительно к современной Кастилии в Испании и к современной Португалии, что неверно.